Теперь и здесь бедные люди взяли власть в свои руки. А мы и не знали, что уже у власти находимся, весело заметил Гамисин. Вы начинаете новую жизнь. Прежде всего вы должны объединиться, чтобы повести борьбу против богатых людей и против шаманов. Как год вдруг перестал переводить. Першин сначала не заметил, потом сам остановился и спросил: "Что с вами?" Я шаман, ответил Когод. Кто? не понял Першин. Шаман я, спокойно повторил Когод. Першин в изумлении уставился на него. В его представлении человек, наделённый способностью общение с духами, должен был и по внешности отличаться от обыкновенных людей, а этот ничем особенным не выделялся из среды таких же чукчей. каких першин встречал на своём долгом пути из Новомориинска до Чаунской губы. Правда, по дороге в Уйлени, Энурмине и других больших селениях ему иногда указывали на того или другого человека, добавляя шёпотом: "Это шаман". Но те люди были в основном стариками, проходили они вдали и не общались с большими, а этот не только сидел совсем рядышком жил в одной иранге но и переводил политическое выступление большевистского комиссара какой же вы шаман попробовал у сомницы пешин я был возведён моим предшественником амосом торжественно но ровным языком объявил кагод с тех пор и почитаю шаманом или Эн-эн-эль-ионам по-нашему. — Мамосом, — не понял Першин. — Другим амосом, — пояснил Когот, — умершим. Теперь это имя носит здешний амос, который был амтыном. — Да, — пробормотал Першин, — запутаешься тут у вас. — А мы этого и хотели, — с улыбкой сказал Когот. — Запутать злые силы. — Запутать злые силы. чтобы они отступились от него», — Кагот показал на Амоса. «О чем вы толкуете?» — громко спросил Гаймесин, и на его лице тотчас отразилась тревога, смешанная с любопытством. Обычно гладкая кожа на его высоком лбу собралась в складки. «Вот пытаюсь объяснить русскому о перевоплощении Амтына Вамоса», — ответил Кагот. «А-а-а», — кивнул слепой, — «расскажи ему». а то, может быть, это ему не в домёк. Когод подробно рассказал першему о несчастном случае на тонком льду, о том, как он врачевал Амтына и дал ему то имя, которое носил давно ушедший в окрестности Полярной звезды шаман Амос. Силы, которые, может быть, ещё не отказались от посягательства на жизнь Амтына, теперь в неведении, куда он делся. Першин слушал когота и удивлялся. Как это человек, по внешнему виду совершенно здравомыслящий, спокойным и уверенным голосом несёт чёрт знает какую чепуху. "И вы верите во всё это?" ус улыбкой спросил Першин. "Если бы не верили, не делали бы так", спокойно ответил когот. "Если бы не верили, с нами давно бы не было Моса и дети его сиротели бы. А жена осталась вдовой, как Коляна. Я рад, что предотвратил несчастье в этом маленьком становище, где у людей и так мало радостей.